Отдельные страницы из дневников, рабочих тетради, 1998-2007 годы. Включаю настольную лампу, сажусь за стол. Это большой старинный рабочий стол XIX века, купил я его больше 20 лет назад, еще при коммунистах, в комиссионном магазине. Тогда советские люди выбрасывали из домов старинную мебель, и бежали в магазины покупать новые современные предметы. Стол и тогда, пах, и сейчас все еще пахнет воском. Этот стол будет со мной до конца дней моих. Перед столом большой-большой книжный шкаф. Там живут мои книги, мои учителя. Единственные учителя, их много. Так что я вечный ученик». Читать и перечитывать эти книги мне велено всю жизнь. От гордыни излечивает. Вижу корешки книг Чехова, Достоевского, Мана, Фолкнера, Гёта, Льва, Толстого. Всего не перечислить. В нижней части шкафа папки с письмами, фильмами, фотографиями, документами. Но книги в моей комнате и на полу, и на диване, и в маленьких шкафах. Теперь уже живут и сами по себе. Хожу осторожно, боюсь наступить. Справа от книжного шкафа в простенке старинные гравюры, фотографии и рисунок моего любимого Вайды. Он нарисовал этюд похорон японского императора Хирухита. Два года назад в Варшаве подарил мне. Вайда — сокровенный человек, мастер мастеров. Далее на стене справа портрет моей сестры и фото матери и отца. Ордена отца за войну с нацистами. Они в золотой раме на красном бархате. А вот фото моего деда. Он высокий, худой, белоголовый крестьянин. Стоит около цветущей яблони в своем саду в деревне. Рядом сидит его дочь, тетя Маша. Она умерла рано просто не выдержала каторжного сельского труда дед был жестокий железной воли человек непреклонный молчал всегда а вот фото еще одного деда это отец моей мамы он в костюме с галстуком всю жизнь был заводским рабочим они жили в горьком нижний новгород город на высоком берегу огромные реки волги я его помню плохо Еще ребенком я с родителями приезжал как-то в отпуск зимой. Дед меня любил. Сажал в санки и вез катать. По дороге заходил к пивному ларьку и с удовольствием на морозе выпивал кружечку. А вот фото моего отца с фронтовыми друзьями. Вот его денщик цыганенок Так его отец называл. Имени не помню. А вот фотография, где сидят трое. Отец, мама и сестренка Надя. Ей здесь почти три года. Через год на этом свете появлюсь я. А вот фотография у меня за спиной. Это Юра Арабов, мой сценарист. Юра по природе человек во многом другой. Ему нравится голливудское кино, рок-музыка, которую я не переношу. Он человек трезвый, хорошо образованный и уникально талантливый поэтому он может, любя что-то свое, распространять внимание и на другое. Словом, это ничего не меняет. Он друг, и все. Юра здесь находится в прекрасной компании с Чеховым, а Чехов — с собачкой. Рядом Лев Николаевич Толстой, дальше Брессон, мой любимый режиссер. Вверху справа гениальный Миша Ямпольский мнение которого для меня чрезвычайно важно. Увы, он далек от меня, в Америке живет. Дальше рисунок Куросавы, танцующие лисы. Так. Вот здесь дальше фотография Солженицына. Он важная часть моего сознания. Много с ним говорили, в том числе о том, о чем можно говорить только с ним. Простое величие, великая простота. А это вот здесь, чуть правее. Очень редкий снимок шестаковича А это моя любимая фотография старого русского фотографа Максима Дмитриева, 1898 года. Народ у трактира в Нижнем Новгороде. Этот город для меня очень важен. Я там учился в университете на историческом факультете. Первую работу свою режиссерскую сделал на Горьковском телевидении, 18 лет. Причем это был прямой эфир, передача о классической музыке, рассказ о фортепианной культуре Шопена. Я как-то пытался сложить пространство, монтировать. Было три камеры. Я, конечно, совершил много ошибок, после которых было вполне уместно мне отказать в доверии. Но, на мое удивление, этого не произошло. Мне продолжали доверять. Вот эту фотографию прислали оттуда недавно. Я совсем молодой. Уникальная история. За телевизионным пультом такие молодые люди тогда не сидели. Но, видимо, мое желание было настолько велико, что... В левом углу кабинета стоит ламповый приемник 1937 года «Телефункин». Работает. Включаю его редко, по настроению. Мои школьные годы проходили в отдаленных маленьких городах, в военных гарнизонах, слушал радио. У нас же простая семья военнослужащего, без всяких амбиций. Не знаю, может быть, это что-то прояснит, но уже в седьмом классе школы я прочел «Мадам Бавари». С того времени я помню этот сюжет из «Взрослой жизни». Борьба с тоской окружающего мира. Кажется, тогда же я впервые услышал радиоспектакль «Госпожа Бавари». Радио было для меня выходом в мир. Видимо, благодаря этому и возникла внутри меня особая сфера — быть наедине с собой, слушать радиоспектакли с записями великих советских театральных артистов, читать книги. Я такой горячий сторонник литературы именно потому, что осознал, это меня создавало, и это меня спасло. Вот фото мамы. Она добрая, терпеливая, обожает итальянскую и русскую оперу, но никакого специального образования получить не смогла. «Война», «Потом дети». После окончания исторического факультета университета я поступил на режиссерский факультет киноинститута в Москве. Мама была огорчена. «Не забывай, кто ты и откуда. Мы ведь тебе ничего не дали. Мы не дали тебе ключа к культуре, у нас не было по-настоящему хорошей библиотеки, мы даже не смогли помочь тебе получить музыкальное образование». Я так мечтал научиться играть а у нас не было инструмента. Как таскать фортепьяно по военным городкам? Мама была убеждена, что я совершаю большую ошибку, стремясь войти в культуру. И долгое время она была права, потому что ничего не получалось, долго, очень долго. Была борьба, борьба и с собой, и со страшным противником, советским государством. А это фотографии моих съемочных групп. Есть в России такая традиция — в последний съемочный день собираться вместе и фотографироваться. Многих уже нет в живых. Не знаю, правильно ли это — ловить взгляды тех, кто уже ушел. В шапочке магистра Олег Хмельницкий. Врач, академик медицины. Мы с ним были очень дружны. Он умер два года назад. Думаю, просто от старости. Он по-настоящему глубоко воспринимал произведения искусства и наши фильмы любил. Я написал специально для него роль в «Русском ковчеге». Он с радостью согласился сниматься. Очень его не хватает. Кстати, он был главой Петербургского общества любителей Вагнера. Врачи — уникальные меломаны. На каждом этапе жизни рядом как-то вовремя появлялись чистые, сокровенные люди. Это фото середины девятнадцатого века. Вот русский поэт-дипломат, много лет проработавший в Италии, Федор Тютчев. В поэтическом мире это самая близкая мне фигура. Еще при советской власти хотел сделать фильм о нем и о жизни человека в девятнадцатом веке. Мой друг Юрий Арабов написал сценарий, но советская цензура ни один из вариантов этого замысла не утвердила. До сегодня дня сожалею об этом. Нежная Алла Осипенко. Великая русская петербургская балерина. Я несколько раз приглашал ее работать в моих фильмах. Специально для нее писал сценарии. Осипенко — одно из сильнейших моих впечатлений о женщине. А вот очень редкая фотография. Митя шестакович с матерью. Ему, кажется, четыре года. Он сидит, положив голову на колени матери. Фотограф долго готовил съемку. Мальчик уснул. Так и остался навсегда мальчиком. Этот мастер — открытие, которое мне еще предстоит сделать. Я рад этому. Как всегда рад человек тому, что ему предстоит встреча с чудом. «А это фото Ельцина. Знаете, в этой комнате в моем кабинете бывают только очень близкие мне, поэтому здесь все для себя, для приземления. А вот это церемония у Папы Римского, Войтелла, на церемонии вручения мне награды Ватикана». Папа тогда чувствовал себя не очень хорошо, но церемонию не отменили. Он говорил речь на нескольких языках, без подсказки, без конспекта. Стоял, обвиснув на руках кардиналов, как будто уже и вознесся. Очень был похож на смертельно раненую птицу. Удивительно, когда говоришь с ним, никакого ощущения его немощи, слабости. У меня была возможность очень серьезно с ним говорить. Для меня это был тяжелый разговор. Я позволил себе забыть об осторожности, о протоколе и начал задавать ему вопросы. Не на все папа стал отвечать. Иногда он замолкал. А жаль. Мне нужен был путь, а фонарь был только в его руках. Да, но были и ответы. «Это всю мою жизнь. Это...» как взгляд на землю сверху и одновременно изнутри. Еще деталь. На церемонию я пришел в темном свитере. Костюма официального у меня тогда не было. Сначала я болезненно ловил на себе укоряющие взгляды кардиналов, потом это напряжение ушло. Осталось только острейшее чувство материи. Помню свет из окон темный древний паркет багеты масло холсты мрамор бронзу и его мягкие бело розовые чуть теплые руки как божественное прикосновение конец жизни как велика сила внушения и душевного трепета настоящее продолженное время Потом, размышляя о ватиканских эмоциях, я с горечью думал. Эти бы встречи, эти бы разговоры, это бы бодрящее, возбуждающее чувство востребованности, да пораньше бы, лет эдак на двадцать, когда эти чувства могли помочь мне стоять еще тверже, когда увиденное укрепило бы еще больше мою святую веру, мою веру в искусство, И талант человеческий. И еще. Для развития художественного в личности важна своевременная встреча с природой оригинала. А вот фото Тарковского. Фото сделано 16 декабря 1981 года в Ленинграде. Он стоит на сцене, снято чуть со спины. Отвечает на вопросы зрителей. Маленького роста, густые черные волосы, черные усы. Он кавказских кровей. Волосы жесткие, прямые. Я любил его. Это особенное для меня чувство, которое я переживаю с болью. Светло, как-то особенно счастливо. Я любил его всего. Его привычки, интонации, походку и особенные движения рук. Он грыз ногти я спросил зачем он это делает он улыбнувшись ответил просто а не знаю до сегодня я помню запах его джинсовой куртки он обнимал меня при встрече. я прижимался к его груди он щурился улыбался. я никогда не хотел быть похожим на него никогда не хотел быть учеником его у него нечему было учиться все что он умел потребимо могло быть только им. И его ремесло, и его художество — это слитные с ним ткань, его кожа и плоть. Всем этим он мог поделиться только со своим ребенком. Вот Андрею, сыну своему, он чуточку себя в использование и отдал. Почему-то вспомнил. Когда Андрюша был совсем маленьким, Я, заходя в его спальню попрощаться перед сном, всегда удивлялся, что мальчика-школьника укладывают спать в ночной рубашке. Отец тоже был раздражен этим, и в который уже раз просил Ларису Павловну дать мальчишке право выбирать самому, что надевать. Тарковского раздражала всякая форма несвободы человека. Забавно, когда говорят, что мои фильмы похожи на его фильмы. Это более чем поверхностное суждение Но наши с ним фильмы имеют один прочный корень. Это классическая литература девятнадцатого века. Все так называемое особенное, уникальное у нас, в наших фильмах, это от подслушанного, подсмотренного нами у писателей. Они ведь большие, живут долго, почти вечно. Их много. С разных концов старого и нового света сосредоточенно смотрят они в одну точку, в одно место на земле. Вглядываются туда, где живет человек. Это единственное, что их интересует. Правда и они, писатели, с опаской иногда оглядываются на своих богов. Мы-то знаем, что и писателям боги говорят то же, что и нам, и так же укоризненно покачивая головой кинорежиссеров боги еще не видят. Мы слишком малы для них. Хорошо помню неоднократно повторяемые Тарковским слова, обращенные ко мне. «Никогда не смог бы делать такие фильмы, как вы. Никогда не смог бы так приближать к себе людей, как вы это делаете. Неужели вы их не боитесь?» Разве можно так приближать к себе чужого, нового человека, который случайно оказался с вами рядом? Они, эти люди, опасны. Но я как-то особенно чувствую этих людей. Они вместе со мной создают эти фильмы. Я могу делать это только вместе с ними. Вам ведь так нравятся эти фильмы? Эти люди оставляют в них часть души. Актер меня не интересует». «Меня интересует божественное творение человек», — настаивал я. «Вы ошибаетесь, вы ошибаетесь!» — он начинал говорить громко, и голос его пел, звучал высоко. «Это только ваша душа, это ваши мысли, только ваша боль сердца. А они, эти милые люди, лишь присутствуют при этом, тихо помогают и следуют вашему голосу и мыслям. Вы не имеете права недооценивать себя. Будьте внимательны, бдительны, не расточайте тепла своего уникального сердца, его может и не хватить надолго. Одному Богу известно, как пугали меня его слова о моих величии и уникальности. Я совсем еще молодой человек, не мог принять здравицы в свою честь, справедливо полагая, что Евгений может ошибаться. Он был гений. Но он был и любимым человеком. Капитан корабля больше своей команды, больше своего корабля и даже больше моря, которое их окружает. Он может сделать с ними все, что пожелает. Капитан больше, чем море. На свои фотографии, подаренные мне, как-то Тарковский написал Саше сакурову с надеждой и грустью, с болью, горечью и слезами. Вспоминаю наши долгие вечерние ночные разговоры, наше молчание. И видит Бог, мне совсем не хотелось говорить с Ним о кино, об искусстве. Хотелось говорить о людях, о судьбе, о мире, о огромном и маленьком, в географическом понимании и о бескрайнем, как о пространстве божественной души. Сегодня ночью пришлось много работать. Уже четыре часа утра, или еще ночи. Черное стекло окон. Пошел на кухню, заварил зеленый чай, почему-то добавил громкости на радиоприемнике. Женский голос вкратчиво перечислял европейские имена. Прозвучали две известные фамилии Бергман Антониони. Какое странное совпадение. Ночь, я не сплю. Радиопередача, я в определенный момент включаю приемник. А днем накануне мы с моим коллегой говорили как раз об этих людях. Желая отвлечься от ночной работы, решил восстановить в памяти мои аргументы, мои размышления. Антониони в моем представлении всегда был человеком преклонных лет. Молодым не могу и представить. Я впервые увидел его на фото в киножурнале очень давно, и уже тогда он был почти стариком. Он, как и Бергман, представлял для меня совершенно другую культуру, абсолютно отличную от той, которая была в Советском Союзе. Я видел, с каким откровенным раздражением некоторые советские режиссеры говорили об этих своих коллегах. Конечно, это была зависть. Отрывы Бергмана и Антониони от общего уровня развития профессиональной среды. Тем более советской был чрезвычайным. В Союзе даже Феллини многим казался более советским, близким, доступным. Бергман и Антониони оказались на расстоянии непреодолимой дистанции от всех. Правда, не знаю до конца, сознавали это киношники или нет. Они вперед убежали от всех в результате их же, так называемой, режиссерской эволюции. Бергман не стал Бергманом сразу, и Антониони тоже. Бергман, прежде чем начал делать те самые фильмы, снял ряд как будто обычных фильмов. Он постепенно набирал качество, и, добравшись с его помощью до вершины, там и остался. Когда я рассматривал фотографии этих мастеров, Я видел людей европейского склада. Таких лиц вокруг меня не было. Вероятно, они были в Советском Союзе, в секретных физических, математических военных институтах. Сразу представил себе лицо академиков Капицы, Ландау.